Бетончики и сантехники. Такие объявления можно увидеть почти повсюду. Научно-техническая революция привела к изменению характера самого труда. Ежегодно исчезают сотни старых и возникают сотни новых профессий. Очень давние и распространенные профессии получают новое содержание. Нет, например, уже профессии сапожника, потому что не шьют сапоги вручную. Все поставлено на поточную линию, на конвейер, где работают обувщики. Ушло в прошлое слово кочегар. От слова кочерга, о которой нынешние городские дети представления не имеют, нет уже и дымных протопленных котельных. Новая профессия оператор газовых котельных отражает новое содержание труда. Стране нужно много крепких, умелых рабочих рук. Но современное производство почти не может предложить работу человеку с четырех-пятиклассным образованием. Производительность труда прямо зависит от уровня образования основной массы работающих. Рабочий со средним образованием в два раза быстрее повышает свой разряд. В пять раз больше вносит рационализаторских предложений. Причем важно и знание основ наук, и умение творчески применить знания в процессе материального производства. Новая техника развивается и совершенствуется не только за счет интеллектуальных усилий инженеров-конструкторов, но и за счет коллективного разума миллионов образованных рабочих. Образованный человек редко довольствуется работой, не требующей напряжения мысли ума. Только в процессе творческого применения своих знаний он получает моральное удовлетворение, растет духовно, живет радостной жизнью. Следовательно... Высокий уровень общего образования молодых рабочих – это основное условие их вдохновенного творческого труда, их разностороннего и гармоничного развития, высокого уровня нравственной культуры. И когда мы говорим, что советский народ – самый образованный, самый читающий, думающий, народ-патриот, народ-интернационалист, то понимаем, что в основе всего этого лежит высокий уровень общего образования – и коммунистического воспитания всей массы населения. Нередко можно слышать упреки в адрес общеобразовательной школы. Она, мол, не готовит учащихся к рабочим профессиям. Она ориентирует выпускников только на высшую школу и так далее. Советская школа не заслуживает таких упреков. Это не минус, а плюс, что она ориентирует человека на продолжение образования, развивает у него Потребность познания формирует культурный запрос. Только человек, стремящийся к знаниям, может стать всесторонне гармонически развитым и принести максимальную пользу обществу. Основной школой подготовки квалифицированных рабочих кадров для народного хозяйства сейчас стала система профессионально-технического образования. В нашей стране более шести тысяч Профессионально-технических училищ разного типа и профиля. В ряды рабочего класса ежегодно вливается более двух миллионов выпускников этих училищ. В последние годы неуклонно увеличивается число средних профтях училищ с трех и даже четырехлетним сроком обучения. Как правило, они располагают прекрасной учебно-материальной базой. Училище готовят рабочих с полным средним образованием, квалифицированных рабочих. труд которых по существу принимает характер труда инженерно-технических работников. Возникли и новые типы учебных заведений, в которых рабочих готовят к новым профессиям в совершенно новых учебных условиях. Высокообразованные педагоги и мастера, кабинетная система, комплексы технических средств обучения и так далее. Современные средние профтехучилища, Это не училище в старом понимании, а школы типа техникума, то есть типа среднего специального учебного заведения. Не случайно 10% лучших выпускников средних средних профтехучилищ разрешено в тот же год поступать в высшие учебные заведения. Особенно большое внимание уделяется здесь вопросам идейно-политического и нравственного воспитания молодежи. То, что сегодня не только профессиональное обучение, А именно воспитание каждого отдельного рабочего существенно повышает производительность его труда, уже доказано практикой производства. Культура самого человека.